Глава 9. Сергей Ким, основатель фэн клуба Газовая атака, директор проекта «Экс. Сектор газа, Татьяна Фатеевой и Игорь Кущева. До 90-го года я вообще равнодушно относился к музыке. Хотя в то время почти все мои сверстники усиленно тащились от металла, переписывали друг другу кассеты, но все их увлечения проходили как-то мимо меня. Однажды в конце х один мой приятель впервые дал мне послушать альбом «Сектора» «Идрёно вошь». Как только я услышал первую песню, то понял, это моё. Ощущения были непередаваемые. Наконец-то я нашёл ту музыку, которая была близка мне по духу и полностью совпадала с моим внутренним миром. Знаешь, с того момента я буквально заболел «Сектором». У Юрки ведь что не песня, то хит. И в каждой песне описывается... Вся правда про нашу жизнь, со всеми ее отрицательными и положительными сторонами. Не как у других групп. Две песни вроде ничего, а остальные десять — полный отстой. информация о секторе всегда было мало. СМИ всячески игнорировали группу, держа фэнов в прямом смысле на голодном пайке. Особенно это ощущалось в 97-м году, в год десятилетнего юбилея группы когда была необходима любая информация для поддержки поклонников. Именно в тот период мы с моим другом Михаилом Пчелкиным, его многие знают по прозвищу «Фикс», решили создать фэн-клуб «Газовая атака», чтобы помочь фэнам хоть как-то удовлетворить информационный голод, делиться достоверной информацией о группе и объединить поклонников сектора газа. День 26 сентября 1997 года стал официальной датой открытия фэн-клуба. Юрок всячески помогал нам в становлении клуба. Иногда даже сам отвечал на письма. Больше всего поражал тот факт, что Юра был очень простым в общении, и присущая многим артистам звездность в нем полностью отсутствовала. Было ощущение, что Юрок вообще не осознавал, что многое сделал для российской рок-сцены. Он вел себя в жизни как обычный человек, как будто и не сделал ничего особенного. Хотя то, что сделал Хой, было под силу только ему. За несколько дней до его смерти, а точнее первого июля ночью, он позвонил мне и сказал, — Серег, я еду в Воронеж на три-четыре дня, а ты, если не влом, смотайся на гала и подкорректируй текст на обложке к альбому. Меня поразил его голос, он был как никогда грустный. В тот момент я, помню, сказал, «Юр, ты руки-то не опускай, держись!» А он ответил, «Да я не опускаю, все будет в порядке». Это был мой последний разговор с Юрой. А 4 июля мне позвонили и сказали, что Юры больше нет. В тот момент земля ушла из-под ног. В голове все перемешалось. Всю ночь перед поездкой в Воронеж не спали, в дороге, опять же, не могли уснуть. Как только переставали разговаривать, становилось страшно. Хой в последнее время часто говорил о смерти. Было ощущение, что он предчувствовал ее. Еще в апреле на студии, когда юрий сказали, что песня «Демобилизация» не подходит по концепции в диск «Восставшие из ада, и лучше ее ставить в следующий, он ответил... До следующего я, может, и не доживу, так что вставим ее обязательно в этот альбом. А что касается нынешнего проекта, экс-сектор газа, с Таней Фатеевой и Игорем Кущевым, то, думаю, Юра его одобрил бы. Я помню, как они с Игорем созвонились в феврале. Тогда у них долгий разговор был. Все обсудили, помирились. Через несколько дней после их разговора я поехал с Хоем на концерт в Электросталь. Юрок оживленно рассказывал о своем разговоре с Кущевым. Сказал, что теперь словно камень с души упал. Все выяснили. Он любил панк, и следующий альбом хотел сделать именно в этом стиле. А в моменты депрессии, как сам рассказывал, включал альбомы «Зловещие мертвецы» или «Ядрена вошь». А там ритмика мощная, соляки убойные, Вся депрессия моментально исчезала.